Часть первая. Естественный отбор. «Я не знаю, что ждёт нас, когда мы перейдём черту. Не исключено, что я встречусь со своим Создателем, как сказал кто-то из наших в Глэйде. А может, я, наконец, встречусь с самим собой, вспомню всё, обрету своё настоящее имя, встречу своё истинное «Я», Может быть, перед самым концом моя разбитая вдребезги жизнь вновь станет единым целым и обретет смысл, или не обретет, а может будет и то, и другое. Книга Ньюто. Глава первая. Медленно, но верно. Один. Айзек. Глядя на языки пламени, танцующие над ночным костром, на друзей кружком сгрудившихся возле огня, Айзек думал: а ведь все выглядит так, словно мы и не уезжали с острова. Кончился пир, и мы собрались, чтобы погреться и помолчать. Но увы, все совсем иначе, все изменилось. Особенно это видно по Джеки. Глаза её словно потухли после исчезновения Лэйси и Карсона. А может, после того, как она собственными руками прикончила лысого полушиза. С каждой новой милей, отделявшей Айзека и его друзей от сломанного горехода и от Лэйси с Карсоном, Джеки, казалось, тоже уходила всё дальше и дальше. Девушка молчала по поводу того, что произошло за эти недели. И Айзек ее отлично понимал. Он ведь тоже никому не рассказывал о том, как потерял родных. Разговор об утрате делает ее реальной, гораздо более реальной, чем та пустота, что возникает на месте ушедших. Айзек то улыбался, то хмурился, глядя на Джеки. Единственный способ, которым, как он знал, он способен выразить ей свое сочувствие и поддержать. Пусть она знает, что он разделяет ее горе и скорбь. Ведь Айзек переживал не только горечь утраты, но и то, что старина Фрайпан называл виной выжившего. Спасшийся чувствует себя виноватым в смерти тех, кому выжить увы не удалось. Джеки улыбалась и хмурилась в ответ. Эй, воскликнул Доминик, никто не хочет услышать, как лает паук, нажиравшийся гороха. И не успела Миоко вытолкнуть его за пределы круга, как он дважды раскатисто пукнул. С тех пор, как они покинули берг, газы, бродившие в пузе Доминика, были самым страшным оружием, с которым сталкивалась группа. Триш бросила на нарушителя тишины свирепый взгляд. Он ведь преступил твердое правило, которому она следовала: никогда не делать этого у открытого огня. Ты нас когда-нибудь всех подожжешь? — проговорила она, закатив глаза. Придвинувшись к Садине, она взяла её за руку, и девушки переплелись пальцами. С тех пор, как Садина и Айзек пережили похищение, Триш старалась держаться к подруге как можно ближе, и Айзек её отлично понимал. Он был благодарен группе за то, что не чувствовал себя одиноким, хотя и опасался, что внезапно налетевший порыв ветра в любое мгновение может разметать их в разные стороны. Может быть, это от того, что он предпочитал спать на свежем воздухе, так, словно они скрываются от преследователей и должны постоянно быть на чеку. Спасибо за вкусный обед, старина, сказал Айзек, собрав выдолбленные из дерева подобия тарелок, их еще предстояло помыть. Он редко видел Фрайпана таким счастливым. Наконец, оказавшись в горах, он смог вдосталь поупражняться в кулинарии, готовя пойманных кроликов для компании своих молодых друзей. И преклонные годы ничуть ему не мешали. Оттошенное мясо, сказал вытянувшись на траве Минхо, ты готовишь даже лучше, чем Рокси, что вообще невозможно. Это от того, что он добавляет в мясо какую-то травку, что растет в горах. Кивнула сама Рокси. помогая Айзеку с посудой. «Да это же розмарин», — отозвался Фрайпан, подвинувшись поближе к огню. «Я уж думал, я про него забыл. Однако нет». Рокси приняла от Айзека посуду и, сложив ее стопкой, сказала. «С утра первым делом схожу в лес, посмотрю, что еще там можно найти». «Я с тобой», — подхватила Оранж. «Может быть, поохотимся на белок?» Сидя у огня, она пыталась освободить сводка лючек, которые застряли у нее в волосах во время утренней охоты. Такие крехотули околются, морщись говорила она. И действительно, все живые организмы, сорняки, виноградная лоза, кусты, все они были вооружены, все имели оружие для защиты от непрошенных гостей. Дома на острове все было не так. Там опасность стояли в себе вода, скалы, медузы, да еще погода. Здесь опасность подстерегала на каждом шагу, смотрела из-за каждого угла, Айзек каждый день узнавал, о чем либо чего стоило бояться. И это все в дополнение к шизам и машинам убийцам. Как там твой укус? спросил Айзек Доменико. Я не думаю, что она меня укусила. Скорее ужалило. Доминика глядел свой бицепс. Похоже на пчелу, только крупнее. Может это был Гривер? Уменьшился в размерах и научился летать? Все, кроме Фрай Пана, засмеялись. Гривер – это не та штука, над которой можно посмеяться, проговорил седой ветеран, и вся группа затихла. Опыт и старость нужно уважать. «А может быть, здесь вывелись кусачие пчёлы?» — предположила Миока. Доминик приблизил ужаленное место к глазам и принялся его рассматривать. Подошла Рокси и пристально посмотрела на бицепс Доминика. «Это точно не муравьи», — задумчиво произнесла она. «Тогда было бы несколько следов. Похоже, тебя ужалил шершень-убийца. А это очень плохо». «Шершень-убийца?» «У меня теперь отвалится рука?» Доминик обеспокойно посмотрел на Рокси, хотя Айзек и видел, что он не очень-то ей доверяет. «Я что, умру?» «Поменьше будешь воздух портить!» — рассмеялась Триш и смеялась до тех пор, пока Садина не ткнула ее локтем в бок. Рассмеялась и Рокси. «Да я пошутила!» — сказала она. «Пару дней почешется, и все будет нормально!» Взяв Доминика за руку, она погладила ее и сказала: "Тебе повезло, что он ужалил только раз". Миоко и Триш принялись вычесывать колючки из рыжих волос Оранж. После охоты ее прическа из-за этих даров природы бывала похожа на птичье гнездо. И хотя Минху и Оранж временами пугали Айзека больше, чем мисс Коуэн, он был рад, что именно они являются лидерами в их группе. Обезораньше они вообще бы все погибли. Айзек придвинулся к костру, вглядываясь и вслушиваясь в то, что происходило вокруг. Над стоянкой пронесся ветер и раздувая искры, напомнил ему о точно таких же искрах, летящих от наковальни. Он бы все отдал сейчас, чтобы вновь оказаться на своем месте, месте под мастерия в кузнице на острове. Хотя и понимал, что той жизни, которой он там наслаждался в недавнем прошлом, на острове уже не будет никогда. Вид огня внушал чувство безопасности, а дым от костра позволял не обращать внимания на запах пропотевших тел и одежды членов группы. Порывы ветра следовали один за другим, все сильнее и сильнее. Кто-нибудь заметил, что по ночам становится все холоднее? Айзек почувствовал это лишь в последние дни, но ближе к ночи температура упала еще больше, а ветер стал сильнее. Еще как заметил, отозвался Доминик, а мисс Коуэн, придвинувшись поближе к костру, кивнула. Дома так холодно не бывает. Нарывав костре потрескивали и выбрасывая очередной сноп искр, высвечивали морщины глубокой озабоченности на лице садининной матери. которые последние дни вела себя необычайно тихо. Вероятно, подумал Айзек, груз решений, которые она приняла, пойдя против правительства и решив покинуть остров, по-прежнему давит на ее плечи, особенно после того, как они потеряли Вильгельма и Альвароса. Но с другой стороны, откуда ей было знать, что их путешествие обернется столькими смертями? Вы думаете? «У тех, кто остался дома, всё хорошо?» — спросил он мисс Коуэн, но та даже не моргнула. Медленно все головы повернулись в её сторону. «Мисс Коуэн?» — снова спросил Айзек. Даже Оранж, Минхо и Рокси, никогда не бывавшие на острове, ждали, что ответит Айзеку мисс Коуэн. Но та молчала и, казалось, внимательно всматривалась в костёр. «Мам!» — крикнула ей с другой стороны костра дочь. Наконец мисс Коуэн словно очнулась. «Что такое, моя милая?» — спросила она, моргнув. «Вы думаете, с теми, кто остался дома? Все хорошо?» — повторил свой вопрос Айзек. Женщина посмотрела на него так, словно его вопрос был с подвохом. «Конечно», — отозвалась она, — «с ними...» Все хорошо, я уверена. Но она произнесла эти слова почти шепотом, и Айзек почувствовал холодок в области желудка. Ну да, там на острове все хорошо, зато здесь, вдали от дома, все иначе. Сколько у вас на острове бергов? спросил Минху, подбрасывая дрова в огонь. и все бывшие островитяне вопросительно посмотрели друг на друга. За всех ответила Триша. «Никто из нас не знал, что это такое, пока мы на нём не полетели». «У нас на острове нет бергов», — подхватила мисс Коуэн, и в словах её сквозило сожаление. «Предполагалось, что островитяне не будут покидать остров». Айзек почувствовал, как по мере похолодания меняется и его настроение, но мисс Гоуэн наконец окончательно вышла из своего транса. «Если бы мы не покинули остров, — сказала она, — Лейси, Карсон, Вильгельм, Альварес, все они были бы живы. Я в этом уверена», — она медленно вздохнула и продолжила. Но мы обязаны помочь человечеству разработать лекарство против последствий вспышки. Если нам удастся это сделать, мы спасем сотни тысяч жизней, а может быть и миллионы. Кто знает? Конечно, если на планете осталось столько людей. Мрачно отозвалась Рокси. А что? Мы способны на это? Сказала Миоко, закончившая наконец заплетать волосы Оранж в косу. «Вилла, о которой говорила Клеттер, должна быть совсем недалеко от того места, где мы высадились на берег. Может быть, в паре миль?» И на мгновение задумавшись добавила. «Не кажется, она говорила, что нам предстоит идти всего день или два, перед тем, как ей...» Айзек понимал, почему Миока остановилась. «Как помягче сказать, что Клеттер просто-напросто перерезали глотку?» «Как не травмировать девушку?» Послышался голос Садины. «Точно. Вилла была совсем рядом. Иначе зачем Летти нас похитила и постоянно твердила, не верьте к Леттеру и её людям?» «А ты веришь тому, что говорили Летти и Тимон?» Айзек думал, что ему не придётся напоминать своей лучшей подруге, что эти двое безумцев — не лучшие советчики. Нет, бывали моменты, когда Айзек верил в то, что Летти и Тимон старались их от чего-то защитить, иначе зачем они позволяли им оставлять по пути следы, по которым группа следовала за ними. Но они так и не смогли объяснить, что же это такое, так называемая эволюция, и каким образом могут умереть люди. А я за то, чтобы отправиться домой, проговорил Доминик, и над костром воцарилась тишина. Все думали о своем доме, даже Минхо и Оранж, дом которых был ужасен. Дрова потрескивали в огне. Мы могли бы все отправиться на Аляску с Минхо, сказала Рокси, и в ее голосе прозвучали ободряющие интонации. Но при этих словах старина Фрайпан встал и покинул кружок. Было ясно, что он погорлос и талисской. Мне. рановато возвращаться в лабиринт, проговорил он на темноты. Хочется пожить еще, и вообще я скорее подохну, чем вернусь в ту богом забытую страну. Он вернулся к костру, сел на свое место и закончил. Не хочется бередить старые раны. А интересно все-таки, что с ними будет, если они действительно вернутся домой? подумал Айзек. «Они же отравили весь остров, чтобы улизнуть незаметно». В тот момент это, конечно, было оправданным решением, но если они приплывут назад, как мисс Гоуэн объяснит своё и их исчезновение? Обвинит во всём Клеттер? Скажет, что это та отравила людей на острове и похитила группу? Или всё-таки поступит честно и заявит, что они хотели спасти мир, но встретили по пути слишком много препятствий. Тут и учёные, которые хотели их убить, и Шизы, и двое сирот из остатков нации, которые их спасли. Но ничего-то у нас не получилось, и вот мы дома. Так что ли? Но если и так, то, возвращаясь домой... не наведут ли они на остров людей, которые, как и Клеттер, могут явиться за садиной. Старые глейдеры собирались надёжно спрятать носители иммунитета и их потомков, так, чтобы никто их не нашёл, и было бы в высшей степени эгоистично рисковать оставшимися на острове только чтобы самим вернуться домой. Но что тогда? Весь остаток жизни они должны будут провести в бегах? Ладно, по размышлениям сказала мисс Коуэн. Наверное, стоит проголосовать. Услышав ее слова, все почувствовали, как простые посиделки у костра превращаются в подобие правительственного заседания. Айзек был страшно далек от всей этой бюрократии. Ему бы в кузнице работать. Но и он почувствовал в себе желание высказаться и проголосовать. Ну что ж. Я согласен. Неожиданно странным голосом заявил Доминик, вставая. Айзек пока не знал, чего ему захочется, когда они доберутся до берега. Остаться в диком лесу и построить себе юрту? Отправиться домой и просить прощения за обегство? Или двинуть на Аляску, чтобы исполнить миссию, которую никто из них не понимает? А может проникнуть в лабиринт? «Есть ещё один вариант — найти виллу из осевших там учёных». Айзек понимал, что ему просто не справиться с выбором из этого перечня вариантов. «Уж слишком всего много». Встала Исадина. «Мама, а мы не можем просто...» «Нет», — покачала головой мисс Коуэн. «У нас дома демократия. Демократия будет и здесь». Говорят так, она словно забыла, что вся их экспедиция началась потому, что именно кровь ее дочери может спасти весь мир от последствий вспышки. Да и то, что она отравила народ на острове, пусть и не насмерть, было не особенно демократично. Будем голосовать поднятие им руки. Голосуем по одному разу. Айзек посмотрел на Садину. Прости. Только и смог он сказать. Два. Садина. Временами Садина радовалась тому, что мама отправилась в путешествие вместе с ней, но сейчас радости она не испытывала. Почему они не могли обсудить все спокойно и заранее, без спешки, выслушать все мнения? Почему мама всегда затевает шумные публичные действия с шумом и гамом, с вовлеченнием массы людей, как в случае с отравлением в амфитеатре? Садина никогда бы не стала собирать в одном месте всех жителей города, чтобы отравить их, а потом скрыться тайно под тем предлогом, что их якобы похитили. Если нельзя было сказать правду, то по крайней мере можно было бы сесть на корабль тайком, ночью. и оставить записку с изложением их действительных намерений. Зачем скрываться и врать, если поиски лекарства от вспышки — дело нужное и даже благородное? Ну и что, что кто-нибудь из членов Конгресса стал бы возражать? Это ж обычное дело. Логика и здравый смысл — вот чего Садине не хватало в том, как вела дело ее мама». Они ведь вполне могли сейчас лечь спать, а утром на свежую голову все обсудить и решить. Увы, мама никогда не прислушивалась к Садине. Здравый смысл и логика не для нее. Но и Садина было не в состоянии контролировать то, что происходило, как ничего не могла сделать по поводу своей избранности, своей особенной крови. Могла лишь надеяться, что её друзья выберут оптимальный вариант, каким бы тот ни был. Летти и Тимон считали Клеттер носителем зла, сразу убив её. Они могли убить и Айзека, и остальных, кроме Садины. Но ведь не убили. А может быть, они каким-то образом сотрудничают с остатками нации? Никого не убивают, хоть и имеют для этого все возможности. Садина вновь и вновь возвращалась к этим мыслям. Настолько поразило её то, как быстро и решительно была убита Клеттер. Убита потому, что вилла была воплощением зла. «Голосуй так, как стану голосовать я», — шепнула Садина на ухо Триш. «Куда бы тебя ни бросила судьба, я иду за тобой». Триш сжала ладонь Садины так, что у той побелели пальцы. Медиа бы ты не была, я всегда рядом, проговорила она в ответ. Мама Садина откашлялась. Давайте голосовать так, как это принято, проговорила она. То есть никаких споров, никаких раздоров. Решение принимается большинством голосов и точка. Понятно? Все кивнули и промолчали. Саддина не могла сказать, кем в этот момент была её мама. Мамой или сенатором. Играя любую из этих двух своих ролей, мисс Коуэн могла принять безапелляционный тон, отвергая любые возражения. А что, если большинство окажется неправым? «Поднимите руки те, кто хотел бы остаться здесь», — произнесла мисс Коуэн. Мгновенно, словно невидимой нитью, она была привязана к летящей по небосклону звезде. Взлетела рука старины Фрайпана, а след — рука Джеки. Но, увы, за то, чтобы остаться, проголосовали только они. И сенатор, кивнув каждому из них, сказала. «Ваши голоса учтены». Фрайпан и Джеки опустили руки. «Поднимите руки те, кто за возвращение домой». Продолжила мисс Коуэн. Единственным поднявшим руку был Доминик. Опустив ее, он хмуро посмотрел на Джеки, как будто если бы она проголосовала так, как и он, это что-нибудь решила. Псадина взглянула на Айзека. Ей думалось, что он-то точно захочет домой на остров. Все последние дни он только и говорил о том, чтобы устроить собственную кузницу, рыбачить на мысе и болтать с первой жительницей, рожденной уже на острове, седовласой мисс Арианой. Садина все поняла и кивнула, а язык будет голосовать так, как проголосует она. И она была ему благодарна, но почему она так нервничает? Садина вздохнула так глубоко, что заболели косточки шейного отдела позвоночника. Ей с трудом верилось, что старина Фрайпан собирался навсегда остаться в этих местах. Здесь же невозможно жить. Ночью она постоянно просыпалась. Слишком жестким было их каменное ложе. Триш соорудила Садине матрас из травы, но толку от него было немного. Да и вряд ли самые мягкие травяные матрасы могли бы удержать Саддину в этой неприветливой местности. Даже деревянная палуба и матросские койки в кубрике корабля, на котором они сюда прибыли, выглядели уютнее в сравнении с тем, что у них было сейчас. «Следующий вариант», — произнесла мисс Коуэн, вновь откашлившись, словно хотела, чтобы её голос звучал как можно более официально. «Поднимите руки те, кто хотел бы отправиться на Аляску». Саддина наблюдала, как Минхо, Оранж и Рокси один за другим уверенно подняли руки. Присутствие Минхо и Оранж внушало уверенность в любых обстоятельствах, какими бы незнакомыми и опасными они ни были. Да и сама Саддина не могла отделаться от ощущения, что Аляска — была именно тем местом, где ей надлежало быть. Летти и Тимон могли чего-то не знать, но они были уверены, что вилла не способна им помочь, по крайней мере так, как это планировала Клеттер. Да и не исключено, что Клеттер врала. Саддина крепче ухватилась за руку Триш и посмотрела ей в глаза. Они подняли руки одновременно. Что бы в их жизни ни происходило, Они всегда будут рядом, даже если Садина будет в своих решениях не права. Айзак сидел не двигаясь, и Садина недоумевала: он что, забыл про голосование? Все, кто предпочел бы отправиться на виллу, поднимите руки, объявила мисс Коэн последний вариант, и Садина увидела, как вместе с ее мамой поднял руку Айзак. а ещё и Миоко. Как могут её лучший друг и её собственная мать считать, что им лучше знать, как следует поступить с её соединенной ДНК? Вероятно, Клеттер хорошенько запугала их, убедив покинуть остров. Но как могли они забыть, что та же самая Клеттер убила всю свою команду, целых восемь человек? А что, если это Клеттер — просто искусный манипулятор? Вдруг убитая ею восьмёрка — это учёные. Как много ещё предстоит узнать. Пожалуй, лучший для этого способ — отправиться на Аляску и встретиться с божеством. Боги не лгут. Садина освободилась от руки Триш. «Вы что, действительно хотите на виллу? А вы забыли, что во всём, что произошло, виноваты прежде всего именно учёные?» Садина чувствовала, как ярость вскипает в ней жарким варевом. Вы все забыли, забыли вирус, который вырвался после вспышки, коалицию, порог, лабиринт, испытание, и теперь вы голосуете за то, чтобы отдать себя в лапы этих уродов, которые ни в чем с тех пор не изменились. Садина поверить не могла, что она единственная из всех. Помнит про то, в чем проштрафились перед человечеством ученые. Айзек и Мисголен опустили руки, но сидели молча. Но какое право они имеют молчать? Голова Садина распухла от множества вопросов, которые не давали ей спать по ночам. Допустим, а что, если ученые захотят заразить Садину и всех островитян каким-нибудь новым вирусом, а потом отправят назад? чтобы от них этот вирус перешел на всех жителей острова, включая бедную мисс Ариану. Вдруг они совсем не озабочены тем, чтобы вылечить человечество, или что им просто нужны новые подопытные для их экспериментов и испытания никогда не прекратятся? Кому в этой ситуации можно верить? Вот что волновало Садину и мешало ей уснуть. Ну что ж. — наконец сказала мисс Коуэн, хотя и без всякого энтузиазма. — Решено. Двигаемся на Аляску. — А может, мы ещё раз проголосуем по поводу двух вариантов, которые набрали большинство голосов? — предложил Доминик. Но мисс Коуэн отрицательно покачала головой. — У нас тут не чемпионат по плаванию. Есть правило. Победило большинство, и мы все отправляемся на Аляску. Несмотря на то, что именно голос Садины стал решающим, и сторонники путешествия на север победили, ей было не по себе. По сути, она и ее сторонники предали и Айзека, и Джеки, и Миоко. Старина Фрайпан между тем вытащил из своего рюкзака книгу Ньюто и углубился в чтение. Джеки сидела, глядя на огонь. Айзек с Рокси заканчивали убирать и мыть посуду, и только Минху выглядело заботливым под грузом лежащей на нем ответственности. Это ведь ему предстоит вести их по маршруту. Ну что ж, сказал он наконец, Аляска так Аляска. Взяв небольшую охапку веток, он сунул ее в костер, и огонь казалось одобрительно затрясщал. С тобой все хорошо? — спросила Саддину Триш. — Да, — ответила та, не задумавшись. — Правду говоришь? Саддина нахмурилась. Триш знала её лучше, чем кто-нибудь ещё. — Мне почему-то кажется, — сказала Саддина, — что это последний вечер, когда мы вместе, и на Аляску отправятся далеко не все. Она ждала, что Триш изобразит на своём лице выражение «мир». которая всегда там появлялась, когда Садина излишне драматизировала события, но как ни странно, Триш лишь согласно кивнула. Я тебя понимаю, сказала она. У меня такое же ощущение. Три. Александра. В гордом одиночестве она стояла на балконе с восторгом и умилением, взирая на то, чего страшно давно не было на северном небе мощного сияния ауроры гиперборейской. Нет, молочно-зеленые тона никогда не покидали ночного неба, погружая город в некое подобие тумана. Но сегодня небо расцвело всеми цветами радуги. Впервые за много лет по небу заструились ленты ярко-голубого, оранжевого и алого сияния. Глубокий пурпур сливался с розовым, а поверх их союза скользили огненные всполохи, обещая в ближайшем будущем явление чего-то нового и необычного. Произойдет ли это? Да, в самое тому время. Аляска готова к эволюции. Готова и Александра. Вот он, момент истинного совершенства. В небесах танцевал огонь, много веков назад названный именем Авроры, римской богиней рассвета, и Борея, греческого бога северных ветров. Стояла полночь, но для Александра это было утро нового дня. Первого дня эволюции. Глубоко вздохнув и ощутив легкими всю леденую свежесть воздуха Аляски, Александра представила, сколь ошеломлены, вероятно, были ее жители, когда в первый раз увидели сияние ночного северного неба. Александры же располагала двумя сокровищами: временем и истиной. В отличие от древних ей не нужно было изобретать волшебные сказки о богах и небесных колесницах. Нет, народом, населяющим Аляску, она скажет правду. Богам не было места на небесах. Единственные боги, которые были нужны жителям земли, на земле и жили. Ученые, знатоки, а также те, кто владел абсолютным знанием мира, те, кто был подобен ей, Александре. Александре достаточно было бросить беглый взгляд на торжество бушующих на ночном небосклоне красок, чтобы считать с него огромный объём информации. Так уж был устроен её совершенный интеллект. То, что происходило, было событием в истинном смысле этого слова. Солнечные ветры дули с неистовой силой. Выбросы коронарного вещества, независимые от уровня интенсивности вспышек, отправляли в глубины внешнего космоса мириады заряженных частиц навстречу магнитным полям планет и прочих звёзд. Долетая до земной атмосферы, эти частицы вступали в вихревой танец с молекулами кислорода, создавая занавеси пульсирующего света. Там, где магнитное поле Земли было перенасыщено азотом, по небу неслись ярко-голубые волны, Водород же порождал волны пурпурные. Видеть это великолепие и не понимать его сути – грех. Да, именно так, грех. Александра отметила мощную изумрудную полосу, пронзившую ночное небо и затмившую собой прочие цвета. Да, и она совсем скоро. станет главным голосом Божественного Триединства. Именно ей изумруду в ожерелье Триединства надлежит нести самый яркий свет. Как бы ей хотелось, чтобы Николас и Михаил видели этот триумф света на ночном небе Аляски. Ее, Александры, триумф. В каком-то смысле Николас был способен увидеть эту красоту и мощь. Александра повернулась и, отбросив шторы на балконные двери, открыла северному сиянию вид на отрезанную голову Николаса, запечатанную в стеклянном кубе. Веки у него были удалены, и выкачанные глаза напомнили Александре о выражении лица Николаса, когда тот читал чужие мысли. Вглядевшись в цвет лица Николаса и багровой лохмотья кожи, там, где голова когда-то соединялась с телом, Александра почувствовала, как желудок ее скрутило. Да, Манусу пришлось приложить немало сил, чтобы рассечь все эти мышцы, сухожилия и кости. Александра усмехнулась тому, Как легко оказывается разрушить главной основополагающий религиозный принцип, принцип триединства Божества. Раз и готово триединства нет, а Божество осталось. Николас, любитель религиозной схоластики, оценил бы шутку. Александра установила стеклянный куб на стол. Не исключено, что вскоре отыщется и тело Николаса, хотя... Зная его привычку к дальним путешествиям и долгим отлучкам, вряд ли кто-то спохватится в ближайшие недели. Скучать по нему вряд ли кто будет. Как и сама Александра, которой признаться надоело то, что Николас постоянно копался в ее мыслях, теперь, после того как он умер, она не только могла свободно реализовать свои планы, свободен от его вмешательства стал и ее ум. И все-таки полностью освободиться от власти Николаса она сможет лишь тогда, когда похоронит наконец его голову, уже тронутую разложением. Хотя пока придется ее придержать для Михаила. Голова Николаса будет для того знаком и напоминанием о том, что главное теперь она, Александра. Триединство Божества разрушено. Отныне в мире будет править одно единое Божество. Она, богиня нового рассвета. Яркие разноцветные жилы света пронзили ночное небо, гораздо более яркие, чем то, что можно было наблюдать все последнее время. Александра взглянула вниз на площадь под балконом. Там. Сгрудившись, стояли в своих жёлто-коричневого цвета грязных балахонах пилигримы, явившиеся поглазеть на ночное небо. Люди тянули худые от недоедания руки вверх, словно желали дотянуться до всполохов северного сияния. В глазах их отражалась надежда. И она, богиня романов, оправдает эту надежду. Раздался сильный стук в дверь, и в ушах у нее зазвинело. Тряхнув головой, чтобы избавиться от этого звука, она быстро накинула на куб с головой Николаса кусок лежащего на столе полотна. Кто там? – спросила Александра. Резко распахнув дверь, в комнату почти вбежал Флинт. В глазах его застыл восторг. Он тяжело дышал, словно покорил крутую длинную лестницу и едва не полз мертвое. Нет, во времена лабиринта Флинт вряд ли бы выжил. Кстати, а не отправить ли дурня туда на пару-тройку недель, чтобы проверить его стойкость? «Ну и что случилось?» — спросила Александра. «Ты сейчас задохнёшься и рухнешь замертво. Что, в городе пожар?» «Огни! Небесные огни!» — воскликнул Флинт и показал на ночное небо. как будто у Александры нет собственных глаз. «Ну так и что же?» — произнесла она. «Да, огни вернулись». Александра подвинула укрытый полотном куб с головой Николаса поближе к балкону. «Пусть посмотрит, как она изменит мир». Она усмехнулась. Сколько раз Николас просил её потерпеть, умолял не торопить событий. Эти огни — признаки начинающейся эволюции, Флинт. Всё эволюционирует. И это только первые шаги. Люди на улицах кричат, говорят, нужны жертвы. Не будь идиотом, — повысила голос Александра. Боюсь, опять кого-нибудь выпотрошит. Флинт стоял в дверях, не решаясь ни войти, ни выйти. Именно так он и жил. балансируя на границе веры и страха. Но у Александры времени балансировать не было. После нескольких лет задержки эволюция, наконец, грянула. «Пусть Николас успокоит людей», — начал было Флинт. «Я сама их успокою», — оборвала Флинта Александра. «Скажи пилигримам, что их богиня завтра обратится к ним. Но если они...» Нынче вечером совершат жертвоприношение, и кого-то выпотрошат. То виновные в этом будут сами принесены в жертву. Скажешь? Флинт кивнул. Флинт поклонился. Флинт вышел. Александра стащила покрывало с ящика, из которого невидящими глазами смотрел Николас, и повернула его лицом к северному сиянию. Посмотри, нравится?